Илларион Лакфорд Несколько недель назад я получил задание найти редкую книгу, украденную у ее хозяина. Тогда я отправился из Альбиона на поиски по следу в Южной провинции, в самые глухие места. Сначала мне показалось странным то, что вор подался в такую даль, да и зачем, что он там собирался найти, для чего ему книга. Но уж очень след был ярким и я последовал по нему. Потом ниточка, ведущая к нужному мне человеку, резко оборвалась. Пришлось применить свой опыт и мастерство, чтобы отследить вора. И снова я в туманном Альбионе, и снова с трудом добываю информацию. Встреча с осведомителем принесла крайне мало. Давно я не работала по своей первой профессии, получив скудные сведения, что искать нужно у Надиру. Мне предстояло придумать, как проникнуть в его дом. «Сэр, не найдется ли у вас пары монет для нуждающихся?» Повернувшись, я заметил мужчину, одетого в поношенный костюм и выглядевшего довольно нагло. Конечно, не богач, но и нуждающимся его никто не назовет. Бросив взгляд по сторонам, заметил, что еще двое приближаются с боков. Приотвратный расклад задумался и проявил непозволительную небрежность, которая теперь может стоить жизни. «Извините, но сегодня не взял с собой наличность». «Плохо», – послышался голос сзади. Я замер, ожидая нападения, и оно последовало. Вертясь, как белка в колесе, я уворачивался от ударов, старался больше перемещаться, уменьшая численное преимущество грабителей, но просчитать все идеально не смог. Один из них нанес удар по голове, мир завертелся. Я услышал женский крик, и тьма поглотила мое сознание.